Глава восьмая Внезапно проснувшись, Салтан ощутил сразу множество неудобств. Болела голова и спина, лежал он как-то очень жестко, в неудобной позе, вытянувшись лицом вверх. По глазам метались пятна света и тени, было отчаянно жарко, по всему телу ползли ручейки пота. С трудом подняв непослушные веки, он увидел, что изба полна огненного света, но не сразу вспомнил, где находится. Рядом слышалось движение, топот и какой-то гул, похожий на человеческий голос. Салтан попытался встать и обнаружил, что ему мешают засаленные веревки, плотно стянувшие из запястья и щиколотки. Что за черт? Салтан дернулся, с усилием приподнялся. Он лежал на столе, на том самом, за которым пытался ужинать под горелой кашей и жареной вороной в гостях у толстухи Харитины Додоновны. И сама хозяйка оказалась совсем рядом, раскрасневшаяся, так что потлился градом по крупному полному лицу. Выпучив единственный глаз, она взбесившимся колобком скакала вокруг стола, размахивая огромным мясницким ножом, притоптывала и неразборчиво пела диким голосом. «Эй!» — хрипло крикнул Салтан, не считая веревок и креста на груди. Он был совершенно голым. Но это его сейчас волновало меньше всего. — Ты что, хозяйка, сбесилась? А ну развяжи меня! Но Харитина, не слыша его, продолжала скакать вокруг стола, размахивая ножом, повторяя свою песню. В этой песне Салтан разобрал что-то знакомое. «Кабы я была царица, — говорю я вам, девица, — то на весь крещеный мир приготовила б я пир» как бы я была царица». «Ух, ух!» — заухала она, хлопая себя по бокам. «Русский дух сам на ложку садится, сам в рот катится». «Гведон!» — закричал Салтан, пытаясь заглушить эту песню. «Где мой сын? Куда ты его дело, жаба переодетая? Если ты его тронула, я тебе все кости переломаю. По одной!» Он напрягся, забился, пытаясь вывернуть руки из веревок, но те хоть и были повязаны неумело держали. Батя донесся до салтана хриплый удивленный голос. Ух ты чёрт морской! Гвидон проснулся от удара в лоб, чем-то небольшим, но твёрдым. С трудом проморгавшись, успел заметить, как что-то мелькнуло перед лицом и снова ударило его в лоб. Хотел поднять руку отмахнуться, не смог. Руки почему-то не поднялись. Гвидон. Отчаянно звал хриплый от ярости голос отца. — Где ты? Ты жив? Отзовись. — Я здесь. Без перехожий, батя, я связан. В ответ раздалось рычание, напугавшее гвидона сильнее, чем зрелище обезумевшей хозяйки с острым ножом в руке. — Ах ты, тварь! Бархатный мешочек на груди отчаянно дергался, как будто и в нем какой-то пленник рвался на свободу. Это он и бил Гведона в лоб как тот сейчас сообразил. Гвидон спустил ноги с лавки, сел и напрягся, проверяя крепость Пут. Салтан, тоже связанный и голый, приготовленный к разделке, лежал на столе, вокруг скакала безумная баба с ножом, и от этого зрелища в жилах Гвидона вспыхнула такая ярость, какой он за собой не знал. Подняв к лицу связанные руки, он вцепился зубами в Путы на запястьях. По зубам его пробежал огонь, засаленные веревки вспыхнули, так что на руках его появились браслеты из пламени. Несколько мгновений веревки сгорели, осыпались черными хлопьями Гарри. Выхватив с пояса нож, Гвидон перерезал путы у себя на ногах и вскочил. — А ну прочь от отца моего, чертовка кривая! Не обращая внимания на головную боль, Гвидон вскочил и ринулся на Харетину. Заметив его, она взвизгнула и метнулась прочь. Князь гонялся за ней вокруг стола, но та, несмотря на полноту, оказалась так проворна, что молодой, здоровый парень не мог ее догнать. Они бегали по избе вокруг очага, где уже горел яркий огонь, и закипала вода в огромном котле, и толстуха ловко пряталась за облаком пара. Говедон бросал в нее то ложку, то полено, то горшок, что попадалось под руку, но не мог попасть. Вот она опять метнулась к столу, занося нож над грудью Салтана, тот хриплый, рыча, загнулся, пытаясь сползти со стола на пол. Мешочек на груди Гвидона скакал на шелковом шнурке, как бешеная собака на привязи. Да чтоб тебя гром побил! Гвидон сорвал мешочек с шеи, метнул в толстуху. На сей раз попал. Та повалилась копной, раскинув руки и ноги. Нож выпал из пальцев и откатился в сторону. Гвидон кинулся к Харитине. Она уже пыталась встать, и когда он ее схватил, ловко извернулась и вцепилась зубами ему в руку. Вскрикнув от неожиданной острой боли, это была первая рана, полученная им в жизни, Гвидон, себя не помня от злобы, подхватил толстуху, поднял на вытянутых руках и запустил головой в котел. Горячая, почти кипящая вода расплеснулась морской волной, разлетелась по всей избе, брызнула и Салтана на столе, и гвидона, Рукавом стирая воду с лица, князь невольно облизнулся. Вода была соленой, точно как в море. «Отца моего сварить задумала жаба!» — с трудом выдохнул он. «Теперь сама на корм псам пойдешь!» в котле шла отчаянная возня тот раскачивался на цепях как лочонка в бурном море бешеными змеями шипели угли пара было что в бане когда пар немного развеялся из бурлящей воды высунулась голова помогите тонким заполошным голосом закричала голова облепленная мокрыми волосами неузнаваемая — Боже святый, Николай Милостивый, Пороскева Пятница, спасите, помогите, душеньку мою не погубите. — Ишь, о святых вспомнила. — не ее, — хрипло велел Салтан. Ему удалось подняться, и он сидел на столе, глядя сверху в котел. — Сдается, я ее знаю, да и ты тоже. — Ну? — Гвидон почесал затылки, убрал растрепанные мокрые волосы с глаз. — Как скажешь, бать он подошел и вытащил из котла кого-то совсем незнакомого. Это была не толстуха Харетина, Тоже женщина, но тощая, как щепка, и повыше ростом. А это что за диво? Откуда взялась? Сколько ж вас там? Ошарашенный Гвидон заглянул в котел, где почти не осталось воды. Но ни Харетины, ни еще кого там не обнаружил. От огня остались мокрые угли. Свет резко упал. Тощая баба тряслась возле очага, обхватив себя за плечи и согнувшись. С насквозь мокрого сарафана и тонкой косы ручьем лилась вода. В темноте сияние Гвидона усилилось, и он рассмотрел, что эта девица, помоложе Харитины, с длинным узким лицом, с длинным носом, оба зажмуренных глаза по виду были здоровы. И что-то он видел в ней знакомое. — Ты кто такая? — Ир. Ир, Ира, Ираида я! стуча зубами, выговорила та. Дивно, тетка твоя, князь Гвидон Салтанович! Что ты брешешь? Гвидон нахмурился, изумленный таким диковиным враньем. Бать! А похоже, сказал со стола Салтан. Сына, развяжи меня уж наконец. Гвидон подошел к столу, огляделся, но брать Мясницкий тесак не стал а вместо этого нашел свой нож, осторожно разрезал веревки, и Салтан, наконец, слез со стола, потирая запястье. В яростных попытках освободиться, содрал кожу. Сидя на столе, уставился на девку из котла. Та сидела у очага, сжавшись в комок, обхватив коленки и уткнувшись в них мокрым лицом. Тускло-рыжие волосы, тоже насквозь мокрые, свисали с плеч сосульками. Поглядев на нее, потом на себя... Салтан принялся искать в подьмах свою одежду. «Сына, а иди посвети». Гвидон подошел к лавке, куда хозяйка уложила Салтана спать. Тот стал разбирать валяющееся рядом тряпье и снова выругался. Кафтан-то он снял перед сном. Но сорочка оставалась на нем, и ее безумная баба разрезала, чтобы стянуть с бесчувственного тела. «Я зашью», — услышал Салтан всхлипывающий голос — пока вертел сорочку, не зная, что с ней теперь делать. Натянув штаны, он набросил на плечи кафтан и подошел к очагу. Мокрая девка, не разгибаясь, приподняла лицо и устремила на него испуганный, виноватый, смущенный взгляд. Дешевый синий сарафан плотно облепил тощее тело. «Встань — Встань! Даже полуголый салтан умел приказывать, не повышая голоса, но очень убедительно. Сказывался опыт, тринадцати лет на троне. Мокрая девка поднялась, бросая на гневного царя робкие взгляды. С растрепанными черными волосами, с золотым крестом, сверкающим среди темной поросли на груди, уперев в бока сильные руки с нахмуренными бровями, Салтан был истинно грозен, как повелитель грома небесного, и даже наброшенный на плечи алый кафтан сейчас напоминал крылья из пламени. «Не погуби, государь-батюшка!» Девка хотела было упасть в ноги, но салтан движением брови заставил ее замереть. — Не виноватая я. Колдовство, чары черные. — Ты ведь Ираида? — Елена сестра? — Повариха? — Ираида я, Диевна, свояченица твоя. — Как сюда попала? — Да вот как. Город исчез, а меня сюда забросила. И сказала мне ведьма-колдунья — «Коли ты такая охотница, перы готовить, будешь тут сидеть и путников проходящих на мясо пускать». «И многих ты уже съела?» — ужаснулся Гвидон. «Ты нас ли не пыталась человечиной кормить? Бать, меня сейчас вывернет». «Никого, князь-батюшка, не съела. а латырь камнем клянусь, вы первые и пришли». «Тебя заколдовали в это страшилище? Постой. Салтан движением руки пригласил Гведона подойти ближе. Посветить. Другой рукой взял Ираиду за подбородок. У тебя оба глаза здоровы. Ты излечилась. Излечилась, милостью Божьей! Ираида бросила обиженный взгляд на Гведона. А то, как куснула меня вредная мошка. А за что? Что я сделала? За мое-то усердие, за умение, за всегдашнее трудолюбие. В прислугу при родной сестре меня определили, да еще и зрение лишили. Ладно, ладно, прервал ее недовольный салтан, — Завела музыку. Вернемся домой, выдам тебя замуж. Найду боярина какого вдовца, что поесть любит. Правда ли? Ираида всплеснула мокрыми руками. Слово мое царское. Только ты смотри, ворон и лягушек ему не жарь. Да разве ж я? Ираида вспыхнула от радости и даже стала почти миловидной. Это ж все проклятие мое. Всякую дрянь варить. И чтобы ни одно кушанье не удалось. Все то недожаренное, то перепеченное. Такая была доля моя, пока не пришел добрый молодец, не избавил меня от горюшка лютого. А чем ты ее успокоил-то, сынок? Жара птицевым яйцом. Под руку попалась. Вспомнив о яйце, Гвидон отошел от них и стал выискивать его на полу. «Ничего себе!» fjates, — охнул Салтан. «Да оно ж разбилось, небось!» «Вон!» — углядев красный мешочек среди сора, Гвидон схватил его и осторожно ощупал. не он радостно засмеялся. «Целенько мое яичко!» И снова надел мешочек на шею. «Оно, бать, меня и разбудило. А то спал мертвым сном». Ты нас опоила чем-то, да? Салтан снова взглянул на Ираиду. Класс был, непростой. Ну, она потупилась. Уж больно я на тебя, царь-батюшка. Сердце держало досадливое. Сестру нашу младшую ты так отличил, она нас с Варей служить ей заставил. А мы ли были в чем виноваты? Вся вина наша, что приданого сита с обечайкой, да веник с шайкой. — Будет тебе преданное. Уймись только, да больше пакостей не твори. — А давайте спать, — Гвидон широко зевнул. — Умаился я от таких перов. Остаток ночи прошел спокойно. Ираида, переменив платье, залезла на палате и свернулась там тихо, как мышь. Утром поднялась с позаранку и принялась тихонько греметь посудой возле очага. Салтан слышал эту суету сквозь сон, но, поднявшись, оценил усердие свояченицы. Не в пример вчерашнему она наварила хорошие каши, испекла румяные и золотистые оладьи, посуда сделалась почище, простая деревянная, однако уже не треснутая и не засаленная. — Вы, царь-батюшка, повремените еще малость, — предложила Ираида, пока они вдвоем с Гведоном ели. — Рубаху тебе зашью, а то не царское это дело в рванье ходить. Она была права. Ходить в разорванной сверху донизу рубахи Салтану не подобало, приходилось задержаться. Видя, как Ираида не слишком ловко вставляет нитку в иголку, Салтан вдруг вспомнил и спросил. — А сестра твоя, Варвара, где обретается? — Ох, не знаю, государь-батюшка, — вздохнула Ираида. — Люди княжьи уложили нас с ней спать в светелке. А проснулась я уже здесь одна. Куда ее чары злые занесли? Ведать не ведаю. Кто ж тебе сказал, что будешь людей резать? Кто? — заклятие наложил. — Голова лошажья. — Кто? — Сижу я, государь-батюшка, в себя прийти не могу. — А вдруг засовывается? — оттуда! — Ираида показала на оконце. — Лошажья голова! — мертвая! И человеческим голосом говорит, мол, будешь тут жить, путников на мясо пускать, а как приготовишь пир, явятся к тебе гости, да человечины охочие может, даже сказала, замуж кто возьмет. И засмеялась так. Палашажьи! Ираида передернулась. Голос был вроде женский, знакомый даже, только мороз от него пробирал, потому и знаю, что ведьма-колдунья меня сюда определила. Медоуса! Гвидон нахмурился. Ну, Ираида бросила на него странный взгляд. Видать, она. Не сама же я государь-батюшка. Она жалобно взглянула на Салтана. Разве я б своей волей стала тебя резать, хоть и нанес ты мне обиду горькую? — Шей давай, — велел Салтан, и, позвав за собой сына, вышел из избы. Сидеть в избе было скучно, да и унылый вид своей только усиливал его тоску по Елене и досаду от собственных былых оплошностей. Выйдя наружу, отец и сын немного отошли и растянулись на траве, на склоне пригорка, где стояла изба. Теперь при свете дня он рассмотрел то, чего не заметили в темноте. Вместо камней под основание сруба были подложены огромные ржаные караваи, похоже, успевшие закаменеть от времени, а кровля была крыта не дерном и не соломой, а блинами, засохшими и жесткими. Вид отсюда открывался приятный. Петля реки, луг, вдали опять лес. «Родила жар-птица в ночь, не то сына, не то дочь», — в ритме колыбельный запел Гвидон, лежа и опираясь на локоть. «Ни цыпленка, ни кукушку, а прыгучую зверюшку». Растрёпанные золотистые кудри упали ему на лоб, лицо немного осунулось. Впервые в жизни он остался без женского попечения. До того с ним всякий день была сперва мать, потом жена. — Но не мне же его причесывать, — подумал Салтан. — Пусть сам учится. Здоровый вон какой. Младенец годовалый. При этом Гвидон осторожно ощупывал яйцо сквозь мешочек. — Не треснуло? — спросил Салтан. — Да вроде нет. Оно такое, знаешь, твердое. — Может, это и не яйцо вовсе, а камень-самоцвет? — Камни такими шустрыми не бывают. Оно же шевелится все время. И ты знаешь, вспомнил Гведон, это же оно меня разбудило. Прыгало и пол бубило. Яйца тоже такими шустрыми не бывают. Они лежат себе в гнезде. Ох, посмотреть бы, что там за яйцо. А что, Медоуса разве говорила, что нам с тобой этого яйца видеть нельзя? Нет, Гведон задумался, не говорила. Напротив того, сказала, что я могу, если хочу. Яйцо себе оставить, только тогда мне кики не видать. На это я не согласный, но посмотреть — это же не значит себе взять. — Не значит. Посмотрим? Поколебавшись, Салтан согласился. Давай. Гвидон сел, снял с шеи мешочек, развязал шелковый шнурок и осторожно вытряхнул содержимое на ладонь. По глазам ударил золотой блеск, так что оба отшатнулись, потом снова посмотрели. — Ого! — Салтан присвистнул. Двидон рассмеялся. — Вот тебе яйцо, батя! — князь взял диковинку в пальцы. — Ты смотри! Да это ж орех! Точно такие моя белка грызла, Милитриса Кирбитьевна! — Золотой орех! — Салтан взял у него сокровище. Орех из чистого золота был заметно крупнее обычного, округлый, чуть заостренный с одного конца, а с другого — упрятанный в золотые, плотно сидящие листики. Ровно ничем он не отличался от настоящего, кроме того, что был весь из золота, и как не рассматривали его отец и сын, не нашли ни швов, ни спаек, ни еще каких-то признаков того, что его сделали человеческие руки. Ну, или хотя бы нечеловеческие. Вот же бесова поделка! Может, отлит он таким целиковым? Но тогда там внутри ничего нет. Орех ощутимо дрогнул в руках у Салтана, и тот от неожиданности его чуть не выронил. — Ну и знатный же изумруд внутри сидит! — воскликнул гвидон. С перепелиное яйцо будет. Только я мою кику на него не променяю. Пусть бы он хоть с гусиное яйцо был. Гведон упрятал орех назад в мешочек и крепко затянул шнурок. Орех задергался, как живое существо, недовольное неволей. И Гвидон прикрыл его ладонью. — А ну, цыц, сиди тихо. Сказано, отнести тебя в Волотовые горы и на мою кику выменить. Так мы и поступим, и не пищи. Оно и пищит, изумился салтан. Пока нет, но пусть и не думает. Улегшись снова на траву, гвидон закрыл глаза и задремал. Ночью из-за суеты вокруг котла выспался плохо. Салтан не спал, смотрел то на сына, то вокруг, то поглядывал на избушку, вспоминал хоромы, медоусы. Вроде они с ней ночью говорили о сестрах Елены. Что-то она его спрашивала. Жалеет ли он о том, как поступил с сестрами жены? Он сказал, что жалеет, да, мол, где их теперь искать? — Ох же и хитрая баба эта стражница! — Салтан покрутил головой. — Да ведь она нарочно послала их сюда, к Ираиде. — Окажи счастье на стороне одноглазой девки! Попали бы они в щи, да пошли на слонину. Что это еще за гости ожидались на пир? Лучше таких гостей не видеть ни во сне, ни наяву. Так Медоуса отправила их на гибель. Говорила же, что зла им не желает и хочет помочь. Обманула? Или... Медоуса знала, что только они двое, обидевшие сестер Елены, и могут вернуть им человеческий облик. Гведон забеспокоился, стал ворочаться, что-то бормотать, даже слабо отмахиваться. Боясь, что того во сне поедают заживо, Салтан легонько потряс его за плечо. — Что, от людоедки отбивался? — Ох, батя! Гвидон сел на траве, хлопая глазами. Снилось мне. Будто что-то такое яркое мне в глаза бьет. А голос такой. «Раскали, орех!» Мол, не пожалеешь. Я ему уйди, мол... А оно опять. «Раскали, орех!» говорят. «Врешь!» — обратил сон к мешочку у себя на груди. «Не выйдет, по-твоему! Мне тебя не надо. Будь ты хоть с гусиное яйцо, хоть с голову овечью. Мне моя кика нужна и я тебя в Волотовые горы отнесу и тому Тарху Тархановичу на руки сдам. Мешочек затрясся. Салтану показалось, он слышит беззвучную, но яростную ругань. Прытки, — Эй, кипрыткий изумруд! — засмеялся он. Из двери избушки показала Ираида и призывно замахала рукой. Царь и князь вернулись в избу, на столе уже стояли щи. — Надеюсь, не из лягушек? — проворчал себе под нос Гвидон а зашитая рубаха ждала на лавке. Шов посреди груди, сверху донизу, конечно, был заметен, но все же ее стало можно надеть. Аев, отец и сын стали собираться в дальнейший путь. «Пойдете, стало быть, в Волотовы горы?» — спросила Ираида. «За царевной вашей лебедью?» «Пойдем», — подтвердил Салтан. «А ты-то знаешь, как тебе отсюда домой выбраться?» — Да уж выберусь как-нибудь, — вздохнула Ираида. — Даст бог, в Граде встретимся. Надев заплечный мешок, Салтан посмотрел на Ираиду с сомнением, но вспомнил, что это сестра его жены, и все же поцеловал ее на прощание. Вода в котле смыла с нее наведенный уродливый облик, исцелила красную опухоль на месте глаза, и когда ее черты перестали кривить досадливая обидой и завистливая злоба, они стали почти приятными. Может, тот боярин еще и рад будет. Вы вот что, ираида польщенная, смущенная и взволнованная, поспешила за ними к порогу. Вы того. Тилгана, берегитесь. Это еще кто? Гвидон уже было взявшись за дверное кольцо, в удивление обернулся. А ты и не знаешь. Это ведь тесть твой. Тесть? Гвидон так удивился, как будто ему сказали, что у него есть собственный дворец на дне моря. Какой еще тесть? Ну, отец твоей, кикни царевны. Телган, чародей. Ты же его видел. И подстрелил даже. Подстрелил? Изумленный Гвидон сделал пару шагов назад к ней. Не стрелял я никакого тестя. Я его и не видел-то никогда. Батя, что это за... «Коли у Кикниды обнаружилась мать, — напомнил ему Салтан, — так должен быть где-то и отец». Гвидон задумался. До недавнего времени Кикнида была в его глазах таким особенным существом, какое не меряют человеческими мерками. В родителях и прочей родне она также не нуждалась и не могла ее иметь, как любая из звезд небесных. Он еще не свыкся с мыслью, что Медоуса — мать его возлюбленной супруги, а значит, его теща. Как тут еще какой-то тесть обнаружился. Муж Медоусы? Спросил Салтан, про себя отметив. На днях мужа дома не случилось, а жена времени даром не потеряла. Ты видел его? Напомнила Гведону Ираида. Когда на остров свой впервые вышел и Кикниду повстречал. И я. Гвидон наморщил ясный лоб, вспоминая, потом в изумлении распахнул глаза. Коршун тот, что ли? Может, он и коршуном явится. Ему и не то еще по силам. Но он же умер. Я его подстрелил. Кика в море утопила. Это он только вид показал, что умер. Его так просто не убьешь. Но постой. Он же с Кикой дрался. Сам ее погубить хотел. Она мне так и сказала. Ты мне жизнь спас. Да про чародея тоже сказала это верно. Это что же, он ее отец, и он ее сгубить пытался. Может, не хотел, чтобы она тебе помогала, сказал Салтан. И, поймав взгляд Ираиды, она смотрела как на дурачка, как на наивное дитя недогадливое. Что? Может, и так, вздохнула Ираида. Где мне их судить? Мое дело горшки до да скалки. Но вы остерегайтесь. Медоуса вам свою волю сказала, а у тилгана своя воля имеется. — И он не захочет, чтобы Кикнида вернулась? — спросил Салтан. — Не ведаю я его желаний. Вы только поосторожней. На том отец с сыном и попрощались с Раидой. Черно-серое перо все это время сидело над дверным косяком, а теперь, когда они вышли со всей своей поклажей, сорвалось оттуда и полетело над тропкой вниз по пригорку, назад к дороге. Гвидон живо устремился за ним, а салтан, отойдя на несколько шагов, обернулся и еще раз помахал Ираиде.